Глава четвертая Незадолго до допроса в Камбуре Адамберг незаметно проскользнул в кабинет Матьё. До назначенного времени оставалось еще минут пятнадцать. Они крепко обнялись, и Матьё окинул взглядом товарища. — Ты мало спал. Мне нужно было кое-что сделать на рассвете, я вздремнул в поезде. — Налью тебе кофе. — Спасибо. Ты связался с Норбером по телефону? — «Да, я решил, что будет лучше не сообщать ему о смерти Гаэля СМСкой. Я просто попросил его прибыть в жандармерию Камбура как можно скорее. Написал, что он мне очень нужен, но он увидел мое сообщение только в 12.30». «Что ответил?» — спросил Адамберг, жадно глотая кофе. «Успею выкурить сигарету». «Еще девять минут», — сообщил Маттье и дал прикурить коллеге, который безуспешно шарил по карманам в поисках зажигалки. Ответил любезно, нейтрально. Он окончит урок в Камбуре и придет в назначенное время. Мы с тобой договорились, что ты не задашь ни одного вопроса, иначе мы нарушим правила. Само собой, Матье. В 14.00 Норбер три раза негромко постучал в дверь. Входите, Норбер, присаживайтесь. Приветствовал его Матью, пожимая руку. Надо же, Адамберг! с улыбкой произнес Нарбер. Вы, похоже, жить без нас не можете. Приехал точнить последние детали. Сделал крюк и завернул в Лувьек поздороваться с комиссаром. Что-то вероятно случилось, раз вы сделали крюк в Лувьек. Произнося эти слова, Нарбер пытался счистить с краев брюк землю, приставшую к толстой ткани, пока он шел через лес. Во время прогулок на природе он не облачался в костюм виконта. «Извините», — сказал он, внезапно вскочив на ноги. «Я намусорил у вас в кабинете. Мне очень неловко. Это так невоспитано с моей стороны». «Я сделал это непроизвольно. Сегодня утром в зарослях было сыровато. Зато мне повезло с добычей», — добавил он, показав маленькую корзинку. «Представьте себе, я нашел пять сморчков. В эту пору они попадаются уже редко. Катрин будет в восторге». Катрин помогает Нарберу по хозяйству, — объяснил Матье Адамбергу. В начале разговора, — рассудил Адамберг, — Нарбер выглядел вполне естественно, маловероятно, чтобы он так держался, если бы знал о гибели Гаэля, а тем более, если бы сам его убил. «Месье де Шатабриан, садитесь, прошу вас. Вы не будете возражать, если я запишу нашу беседу». Нарбер прищурился, окинув Матье меланхоличным взглядом. «Месье де Шитебриан? Запись? Матье, это что, допрос?» «Не беспокойтесь, вы не первый, не последний, кому я задаю вопросы. Я опросил уже семерых из тех, кто позавчера был в трактире, впереди еще много народу». «Опросил в связи с чем? Что происходит, комиссар?» «Гаэль Левен был убит позавчера вечером». «Что?» Тонким голосом вскрикнул Нарбер на и уперся ладонями в подлокотники деревянного кресла, словно собираясь встать. «Убит! Как вышло, что вы узнали об этом только сейчас? Это известие не успело вчера попасть в газеты, но новость быстро разошлась по всему Лувьеку. «Вчера я ездил вдоль, к другу детства. Спросите у него, если вам интересно. «Гаэль, что произошло?» «Спор в трактире зашел слишком далеко?» Надо признать, он сильно напился и сыпал оскорблениями налево и направо, как будто поле засевал. Он над кем-то потрунивал и перегнул палку, и его ударили бутылкой по голове? Почему вы подумали о бутылке? Потому что такое однажды было лет пять-шесть назад. Он обозвал Киминера слюнявой улиткой. Киминер вскочил, схватил бутылку и разбил ее о голову Гаэля. Киминер, директор школы, пояснил Матье Адамбергу. «Это правда, у него действительно повышенное слюноотделение», — продолжал Норбер. Он тогда только рассек гаелю кожу на голове. Жан, хозяин заведения, единственный, кому по силам совладать с лесничем, тогда их разнял и позвонил в жандармерию. «Итак, месье де Шатабриан. Пусть это и допрос, но не могли бы вы называть меня не месье де Шатабрианом, а как-нибудь покороче. Меня все здесь зовут Норбером или Шато, или Шатабрианом». Матье выключил магнитофон. «Мне очень жаль, Норбер, но по протоколу я должен называть вашу полную фамилию, иначе меня могут обвинить в предвзятости». «Я понял», — отозвался Нарбер. «Тогда давайте продолжим». «По протоколу вы имеете право мне сказать, что приключилось с Гаэлем? Я в растерянности». «Да, когда он много пил, то вел себя вызывающе, потрунивал над всеми, точнее, всем грубил» но, как говорится, в глубине души был хорошим парнем. Вы его назвали хорошим парнем, при том, что он над вами постоянно насмехался, а не далее, как позавчера, облил вас вином. Нельзя с уверенностью утверждать, что он разлил вино намеренно, он не твердо стоял на ногах. Что касается насмешек, то он осыпал ими всех без разбора, в том числе и меня». В основном он цеплялся к физическим недостаткам или внешности, к носу, волосам, зубам, ушам, походке. И обычно это далеко не заходило, ведь Гайль сам был отнюдь не красавец и знал об этом. Еще он подшучивал над теми, кто слишком худ, кто трусоват. В этом нет ничего приятного, но и ничего страшного тоже. И вы называете его хорошим парнем? Под этим я подразумеваю, что в нем не было ненависти». После смерти матери он сильно горевал, в нем копилась злость, и с годами все становилось только хуже. Люди скрипели зубами, когда он их оскорблял, но чтобы убить, не следует представлять его в карикатурном виде. Он был человеком честным, душевным, готовым поддержать каждого, разумеется, когда был трезв. Даже со мной, когда мы встречались в лесу, а та женщина, серпантен, что пришла в трактир и угрожала ему, она его по-настоящему ненавидела». И у нее был еще один мотив, кроме того, что он наступал на ее тень. Она сестра Браза. Не надо далеко ходить, чтобы узнать, откуда этот проныра черпает информацию. Вот он действительно полон ненависти, как и его сестра. В этом нет никаких сомнений. Два сапога пара. «Извините, комиссар», — вдруг опомнился он. «Я не вправе высказывать подозрения. Это ваше дело. Я просто расстроен так, что беру свои слова обратно». Матью открыл ящик стола и достал оттуда пакет в пятнах крови. «А это, месье де Шетебрян, это вам знакомо?» — спросил он, показав пакет Норберу. «Не переживайте, я его всем показываю». «Но это же мой нож!» — вскричал Норбер, поднявшись. «Это мой собственный нож, можно?» — спросил он, потянувшись к пакету. «Конечно, только не открывайте». «Смотрите!» — продолжал Норбер в крайнем возбуждении, совершенно ему свойственном. «Вот здесь, на рукоятке, рядом с названием марки, это нож марки «Ферран», они самые лучшие. Видна царапина. Никаких сомнений, это мой нож!» Норбер вдруг бросил нож на стол, как будто хотел отшвырнуть его как можно дальше от себя. «Его им убили, не так ли?» «Да». Катрин вчера не могла его найти, она им пользовалась еще позавчера, когда готовила обед. Она не может обходиться без этого ножа, надо сказать, он исключительного качества. И так огорчилась, что даже позвонила мне вдоль и спросила, не взял ли я его с собой. Нет, конечно нет, именно с этой целью я и ходил сегодня в Камбур, чтобы купить нож той же марки. Он у меня в корзине, если хотите, можете взглянуть. Не нужно. Значит, против меня могут выдвинуть обвинения. Скажем так, медленно проговорил Матьё, вы... Владелец орудия преступления, и в этом нет ничего хорошего. Где же тут логика? Ведь надо быть чертовски глупым, чтобы убить кого-то собственным ножом. И что еще хуже, без раздумий заявить, что это его вещь. Катрин изучила его до миллиметра, она сразу бы его опознала. Наверняка на нем есть мои отпечатки. И ее тоже. «Совершенно верно, но они немного смазаны. Убийца мог действовать под влиянием внезапного побуждения, но он не забыл надеть перчатки. Я думаю, вы их тоже надеваете во время своих лесных прогулок. Естественно, там много колючего кустарника и крапивы. Не могли бы вы мне их показать?» Когда Норбер доставал из корзины кожаные перчатки, его лицо на миг исказило гримаса раздражения. Он резким движением положил их на стол. «Я понимаю, что это не очень приятно, но...» — начал матье. «Но так положено по протоколу», — отрезал Нарбер. Адамберг с удовольствием наблюдал за Норбером, потерявшим привычную сдержанность. Если подозреваемый слишком спокоен, значит, он заранее отрепетировал ответы на возможные вопросы. Сдается мне, вы будете искать на них следы крови, тоже потому что так положено. Но и в данном случае меня следовало бы считать круглым дураком, не догадавшимся избавиться от грязных перчаток. Браз напрасно обозвал меня полным нулем. Я не идиот. Оскорбление Браза вывели вас из себя? Спросил Матьео, убирай перчатки во второй пакет. А никого угодно вывели бы из себя, хотя я никогда не отрицал свою профессиональную несостоятельность. Но я его ударил не за это. Я его ударил, когда он пригрозил опубликовать все это в семи днях в Лувьеке и Камбурском листке. Здесь все и без того в курсе моих дел. Меня это не волнует. Они меня знают. Но такая убийственная статья с фотографией моего лица, унаследованного от предка, моментально распространилась бы сначала по всему Камбуру, еще через пару дней по всей стране и за ее пределами разлетелась бы по интернету. «Стоило мне только подумать об этой клеветнической кампании, как мой кулак взлетел сам собой, и я не промахнулся. Когда его выводили, он был вне себя от ярости. Если бы мне было суждено в этой жизни кого-то убить, это был бы ползучий гад Брас, а не такой человек, как Гаэль». «Между тем, эти два события, похоже, связаны», — глухо произнес Матьё, постукивая по нижней губе ластиком на конце карандаша и эту связь установил Гаэль. «Гаэль? Но свидетели все как один вам скажут, что в тот злополучный вечер в трактире он ни словом не обмолвился сообразие, если только он не говорил о нем после моего ухода». «Вот именно, после. Доктор нашел его умирающим в переулке. Прежде чем скончаться, Гаэль успел произнести несколько слов, вернее, обрывков слов. «Вот они», сказал Матье и протянул Нарберу лист бумаги возвращая его к комиссару нарбер был бледен теперь я понимаю о чем вы думаете комиссар произнес он с трудом разжимая челюсти что первые слова Гаэля указывают и на меня значит я его и убил вик орб означает виконт нарбер он постоянно звал меня виконтом знал что мне это не нравится по логике жертва первым делом произносит имя убийцы значит это я «Но прежде чем вы отправите меня в заключение, комиссар, я хотел бы сделать несколько замечаний по поводу последних слов». Норбер снова взял листок и тихо прочел запись вслух, спокойно и сосредоточенно, как будто исправлял письменные работы своих учеников. Адамберг подумал, что голос Норбера чуть заметно дрогнул только раз на слове «заключение», а теперь он просто размышлял. Продолжение можно прочитать так. «Виконт Норбер хлопнул Браза. Прежде всего, я не могу понять, с какой стать умирающий, даже сильно нетрезвый, будет из последних сил рассказывать об этом инциденте. Но допустим, что в тот миг мысли у него путались, однако в агонии или нет, пьяный или трезвый, он всегда выражался в свойственной ему манере. Хлопнул Браза». Я его не хлопнул, все было гораздо серьезнее. Я его ударил, причем достаточно сильно, так что он упал. Откуда это «хлопнул»? Какое-то странное слово. Вы можете себе представить, чтобы мужик вроде Гаэля так описал сцену в Мэрии? Это невозможно. Невероятно. Каким бы странным ни было изложение, факт остается фактом. Вы действительно ударили Браза. Несомненно. И повторю, мне непонятно, с чего вдруг Гаэль упомянул эту сцену. Остальное совершенно невразумительно. Непонятно, кто умер, как и то, что Гаэль пытался сказать напоследок. Однако, несмотря на несуразность этой фразы, невозможно отрицать, что прежде всего он произнес мое имя. «А посему, комиссар», — сказал Норбер, выпрямив спину, — «я в вашем распоряжении». «И все-таки есть еще одна важная деталь», — словно не услышав его последних слов, проговорил Матьё. «Мы должны рассмотреть версию, что нож у вас украли». «С какой целью украли? Чтобы во всем обвинили вас?» «У меня нет врагов в Лувьеке. За исключением Браза, который ненавидит вас сейчас как никогда. И знает, как и все остальные, что Гаэль почти каждый вечер бывает в трактире. К сожалению, он знает все. Такова его грязная работенка, и он знает, в котором часу приходит Катрин. «Она у меня бывает с одиннадцати до двух, подает у меня обед оставляет еду на вечер. Я не умею готовить». «А теперь о вас, месье де Шитебрян. Когда вас не бывает дома?» «В сезон грибов я ухожу из дому почти каждое утро. Довольно рано, так что в доме никого нет с девяти до одиннадцати. После обеда между половиной третьего и четырьмя часами я хожу к малышу Жермену и к Виктору. Они инвалиды и не могут посещать школу». «Вы ходите к ним каждый день в одно и то же время?» «Никогда не пропускаю. Мы не занимаемся только в выходные». В Лувьеке об этом все знают. Несомненно. Потом я даю уроки у себя дома с пяти до шести тридцати, и всем известно, что днем вы двери не запираете. А зачем? Я и на ночь часто забываю ее запереть. К тому же после уроков я катаюсь на велосипеде и заезжаю за хлебом и молоком на завтра, поэтому в доме целый час никого нет. Это, конечно, мелочи, комиссар, но если захотите, можете справиться у продавцов. — Значит, зайти к вам в дом и взять нож сумел бы даже ребенок. Например, во вторник, в день убийства, после обеда, пока вы занимались с мальчиками-инвалидами. — Проще некуда. — Но я не думаю, что Брас украл у меня нож и зарезал Гаэли только для того, чтобы повесить на меня убийство. — Почему? — Потому что он трусливый и изворотливый, но не способен на поступок. «Что-то я вас не пойму. Я вам преподношу на блюдечке готового подозреваемого, а вы его защищаете». «Нисколько. Просто открыто говорю, что я думаю об этом типе. Возможно, у него есть желание убить. Что же, до его исполнения, то это совсем другое дело. На это он, по-моему, не способен». «Благодарю вас за сотрудничество, месье Дештабриан», произнес Матье, вставая. «Можете быть свободны». «Вы меня отпускаете? При том, что Гаэль меня обвиняет?» Так и есть.